Полковник и миссис Чичестер. Колонел и миссис Чичестер. В апреле 1984 года я поехал в Суссекс, чтобы провести там лето, играя в 40 годах службы. Вот вам состав исполнителей. Пол Эддингтон поднялся до роли, в которой он почти 16 лет назад видел Джона Гилгуда, роли директора школы. Эддингтон был, разумеется, крупной звездой телевизионной комедии положений, актером широко известным и всеми любимым в качестве замотанного мужа Пенелопы Кит из сериала «Хорошая жизнь», а в последнее время и бестолкового и бесталанного министра административных дел в безмерно популярном «Да, министр». Во время лондонских репетиций он вел себя очень дружелюбно, и все же я его побаивался. Мне еще не приходилось день за днем работать в непосредственной близости с человеком столь прославленным. Джон Форчин получил роль Франклина, которого в первой постановке пьесы играл Пол. В конце 50-х Джон был наряду с Джоном Бердом, Элеонор Брон и Тимоти Берздалом, одним из светил кембриджской комедии. В сотрудничестве с Элеонор Брон он создал легендарный, не сохранившийся сериал «Куда подевалась весна». А в конце 90-х и позже он и его партнер Джон Берт вновь прославились высокоинтеллектуальным, едва ли не пророческим вкладом в сатирическую программу «Бремнер, Берт и Форчин». Аннет Кросби играла заведующую школьным хозяйством. Сейчас она более всего известна по роли жены Виктора Мелдрю в сериале «Одной ногой в могиле». Тогда же я знал ее как безумно очаровательную королеву Викторию в Эдуарде VII и до невозможности шуструю прелестную крестную фею в фильме «Туфелька и роза». Бабушку играла Дорис Херр. В свои 79 она обладала непререкаемым авторитетом актрисы старой школы, очень полюбившейся публике в роли матери Редже Варни из сериала «На автобусах». Старшего старосту играл превосходный молодой актер Стивен Решбрук, а остальных школьников — мальчики западного Суссекса. Чичестерский фестиваль, учрежденный в 60-х Лесли Эвершетт Мартином и Лоуренсом Оливье, длился все лето и состоял из спектаклей и мюзиклов, для которых был специально построен Большой театр с выдвинутый в зрительный зал сцены. Сезон 1984 года предлагал публике венецианского купца. Так поступают все и Ах, Кей! равно как и 40 лет службы, ради которых я туда и приехал. Для показа менее масштабных экспериментальных постановок предназначался шатер, позже замененный вторым полноценным театром. Актеры старой школы очень ценили работу в Чичестере. Им нравилась спокойная атмосфера процветающего южного приморского города – длинный сезон, проводимый в постоянной труппе, не требовавший большой траты сил и гарантировавший аншлаги. Местная публика носила коллективное прозвание «Полковник и миссис Чичестер», полученное за ее строгие ограниченные вкусы. Реттинген был едва ли не единственным драматургом, после военной поры которого она переваривала. «Полковник и миссис Чичестер» не боялись делиться со всеми сенсационной новостью, состоявшей в том, что в театр они ходят за тем, чтобы развлекаться. Патрик Гарленд был режиссером восхитительным, вежливым, интеллигентным, мягким и деликатно-тактичным. Он обладал милейшим обыкновением обращаться на репетициях к растерянным мальчикам из массовки так, точно те были завсегдатыми Оксбриджской профессорской – Простите, что упоминаю об этом, джентльмены, однако я считаю себя обязанным отметить, что некоторая медлительность общего выхода на сцену непосредственно за появлением пола вредит темпу и общей динамике. Буду вам благодарен, если вы устраните этот недостаток. Большое спасибо. Нашим художником-постановщиком был Питер Райс, сыном которого, Мэтью, я очень скоро подружился и на всю жизнь. Когда Мэтью не помогал отцу, он копался в саду, снятого им на весь сезон домика, стрелял кроликов и голубей, свежевал их и готовил вкуснейшие ужины. Он играл на фортепиано, пел. сочинял скетчи и писал картины. Голос его чем-то напоминал голос принцессы Маргарет, высокий, богатый интонациями и пронзительный. Возможно, он просто провел слишком много времени в ее обществе, поскольку был близким другом сына принцессы Дэвида Линли, с которым учился в Бэдейлсе. В отличие от Мэтью, чей домик представлял собой очаровательный сельский коттедж, стоявшей на земле, которая принадлежала поместью графа Безборо. Я снял довольно скучную современную квартиру, находившуюся в двух шагах от фестивального театра. В свободное время я отдавал либретто мюзикла «Я и моя девушка». Раз или два ко мне приезжал, чтобы поработать над либретто Майкл Оккрант. Роберт Линси. Уже согласился сыграть Билла, а роль Салли должна была исполнить Лесли Эш, бравшая ради этого уроки пения и чечетки. Главную характерную роль сэра Джона отдали Фрэнку Торнтону, более всего известному как капитан Пикок, дежурный администратор магазина Грейс Бразерс из «Вас уже обслужили», Премьера мюзикла должна была состояться в Лестере осенью, и если я в течение месяца предоставлю необходимый для репетиции окончательный вариант либретто, На премьеру «Сорока лет службы» приехали из Норфолка мои родители. Я гордо познакомил их с Аланом Беннеттом и Полом Эддингтоном. Аллан же познакомил родителей со своими друзьями Аланом Бейтсом и Расселом Херти. «Я люблю пьесы, в которых есть смех и рыдания, сказал Алан Бейтс голоском, «куда более женоподобным, чем тот, какого я мог ожидать от Теда Бёрджесса из «Посредника» или Гэбриэля Оука из «Вдали от обезумевшей толпы», двух наимужественнейших мужчин всего британского кино». Я хочу сказать, что зритель должен смеяться и ахать, иначе зачем нужен театр? Думаю, в роли Темпеста я публику разочаровал. Я верил, что смогу сыграть ее и сыграть с блеском, однако что-то мешало мне показать нечто большее, чем простой профессионализм. Я был в порядке, вполне хорош, мил, а это худшее в театре слово. Когда твои друзья и знакомые приходят за кулисы и произносят слово «мило», говоря о постановке, пьесе или твоей игре, ты мгновенно понимаешь, они показались им никуда не годными. И очень часто люди предваряют это слово другим, непонятно откуда взявшимся, но выдающим их с головой «нет», «нет», «очень мило», «Нет, правда, по-моему, все прошло... Ну, ты понимаешь. Почему они начинают с «нет», если вопросов им никто и никаких не задает? Объяснение может быть только одно. Шагая по длинным коридорам к твоей гримерной, они мысленно говорили себе «Господи, ну и дерьмо!» Стивен был просто ужасен, да и вся пьеса, жуть в чистом виде. А затем они входят в гримерную и, словно отвечая на эти слова, возражая самим себе, мгновенно произносят, «Нет, по-моему, было отлично. Нет, правда, я... мне понравилось. Я знаю, что это так, поскольку нередко ловил себя точно на таком же вранье. Нет, э -э правда, очень мило». Тем не менее постановку в целом сочли. успешный. Полковник и миссис Чичестер были в восторге и вскоре пошли разговоры о том, что нас ожидает перенос. «Прекрасная новость», — сказал мне как-то вечером Пол Эддингтон, пока мы стояли, ожидая нашего выхода. Я чуть было не написал, «пока мы стояли за кулисами», однако сцена в Чичестере была выдвинута в зал, Так что публика сидела с трех ее сторон, а значит, стоять мы могли только за декорациями. — О! — отозвался я. — Какая? — Об этом уже объявлено официально. Нас ожидает перенос. — Ух ты! Я изобразил танец на месте. О чем он говорит, я ни малейшего понятия не имел. На то, чтобы проникнуть в тайну слова «перенос», У меня ушло два дня усердных трудов. Мальчики из нашей труппы, судя по всему, понимали его значение. Официантки театрального кафетерия тоже. Продавец, стоявший на углу табачной лавки, и хозяйка моей квартиры тоже. Все понимали. Кроме меня. Перенос. Это чудесно, сказала Дорис Хэр. Если не ошибаюсь, нас ожидает королева. Э-э-э. Королева — это как? Она приезжает, чтобы посмотреть на нас? Это и есть перенос? Я запутался еще пуще. Я играла по всей авеню, но для королевы никогда не работала. Авеню? Я представила себе обсаженный деревьями бульвар, на котором мы даем для скучающей смущенной монархини представление под открытым небом. Идея показалась мне нелепой. Несколько позже Патрик спросил у меня, «Вы уже слышали о переносе?» «Конечно. Ага. Здорово, правда?» «Для вас это станет вест-эндским дебютом, верно?» «Так вот оно что! Спектакль будет принесен из Чичестера в Вест-Энд». «Перенос!» «Ну, конечно!» «Идиот!» Чичестерский сезон я завершил как в бреду. За неделю до его закрытия приехал, чтобы забрать окончательный вариант либретто Майк Оккрант. Возвратившись в Лондон, я решил, что поскольку Киму со Стивом так хорошо на Дрейкет Плейс» Пора мне покинуть Челси и обзавестись собственным жильем. И я нашел на Риджин-сквер в Блумсбери сдававшуюся за тысячу фунтов в неделю меблированную квартиру с одной спальней. Только для меня и моей новой любви».